Глава 12. Однако тем утром у него возникли другие неотложные дела. На верандах Премниваса скопилось немало людей, как из его собственного избирательного округа в старом городе, так и из других мест. Некоторые уже бродили по двору и пробирались в сад. Личный секретарь и помощники Махаша Капура Прилагали все усилия для сдерживания и распределения потока посетителей, желавших попасть в тесный домашний кабинет министра по налогам и сборам. Махеш Капур сидел за письменным столом в углу кабинета. Две узкие скамьи вдоль стен были заняты самыми разными людьми – фермерами, торговцами, мелкими политиками, словом, просителями всех мастей. На стуле напротив Махеша Капура – Сидел пожилой учитель. Он был моложе министра, но выглядел куда старше. Сказывались годы тяжелого труда и забот. Он с юных лет боролся за независимость Индии и оттого значительную часть жизни провел в тюрьме. Его семья обнищала. В 1921 году он получил степень бакалавра искусств в ту пору с такой квалификацией. Он мог многого добиться и занимать сейчас высокую должность в правительстве, но в конце двадцатых бросил все, чтобы пойти за Ганди-Джи. Идеалистические убеждения стоили ему очень дорого. Пока он сидел в тюрьме, его жена, оставшись без поддержки, умерла от туберкулеза, а дети искали пропитание на помойках и жили на грани голодной смерти. Потом Индия получила независимость. Казалось бы, он не зря принес столько жертв и светлое будущее, за которое он так самозабвенно боролся, уже близко. Однако его ждало горькое разочарование. Он увидел, как коррупционеры накинулись на систему распределения продовольствия и систему правительственных контрактов с прожорливостью, какой не могли похвастаться даже британцы, Полиция открыто вымогала деньги у народа. Хуже того, местные политики, члены местных партийных комитетов, работали в сговоре с коррумпированными чиновниками. Когда старик от имени жителей своего района обратился к главному министру СС Шарме с жалобой на определенных высокопоставленных лиц и просьбой принять меры, тот лишь устало улыбнулся и сказал ему «Мастер Джи, ваш труд учителя — святой труд, а политиков можно сравнить с шахтерами. Разве мы виним шахтеров за то, что их лица и руки черны?» Старик пришел теперь к Махэшу Капуру, дабы убедить его, что члены партии Конгресса заботятся только о своих интересах, и так же, как британцы, ущемляют права простого народа. «Ума не приложу!» «Что же вы, уважаемый Капур-сахиб, до сих пор делаете в этой партии?» Сказал он на хинди с салахабадским, но не брахпунским акцентом. «Вам давно пора уходить!» Старик знал, что его прекрасно слышат все присутствующие, но это его не смущало. Махаш Капур посмотрел ему прямо в глаза и сказал... «Мастер Джи. Времена Ганди Джи давно прошли. Я видел его в зените карьеры и видел, как он растерял влияние. Предотвратить раздел страны ему так и не удалось. Однако он был мудр и понимал, что его власть и дар вдохновителя не абсолютны. Как-то раз он сказал, что вся магия была не в нем, а в сложившейся ситуации». Старик помолчал, едва заметно жуя губами, а потом задал вопрос. «Министр сахиба, что вы хотите сказать?» Перемена в его тоне и уважительном обращении не ушли от внимания Махеша Капура. Ему стало неловко за уклончивый ответ. «Мастер Джи», — продолжил он, — «Я, конечно, пережил немало страданий и невзгод на своем веку, но вы страдали больше. И, поверьте, меня тоже печалит происходящее. Но я боюсь, что снаружи, за пределами партии, смогу сделать еще меньше, чем изнутри». Старик едва ли не себе поднос пробормотал, «Ганди Джи правильно предсказывал судьбу Конгресса после их прихода к власти, поэтому он и считал, что партию необходимо распустить, а все ее члены должны посвятить жизнь общественной деятельности». Махеш Капур не стушевался и ответил просто «Сделай мы так, в стране воцарилась бы анархия». Долгом тех из нас, кто в конце 30-х имел какой-никакой опыт в управлении провинциями, было сохранить работу административных органов. Вы правильно описываете то, что сейчас происходит в стране. А ведь раньше в политике денег не было. Вы сами сидели в тюрьме, ваши дети голодали. Теперь в политике есть деньги. И, разумеется, в игру полезли любители легкой наживы. «Все очень просто. Уйдем мы. Придут они. Взгляните на этих людей». Он обвел рукой сидевших в кабинете и разгуливающих по двору и продолжал уже тише, так чтобы его слова доходили лишь до ушей старика. «Вы не представляете, сколько здесь тех, кто пришел выпрашивать у меня местечко в партийном списке на предстоящих выборах». Вы не хуже меня знаете, что во времена Британской Индии все было иначе. Предложи я им такое счастье, они тут же задали бы стрекача. Так я и не предлагаю вам уходить из политики, Капур-сахиб, — сказал старик. — Помогите создать новую партию. Пандит Неру считает, что ему не место в Конгрессе. Это все знают. Он возмущен тем, какими путями Тандон-Джи хочет попасть в президенты. Панти-Джи почти утратил власть, это тоже всем известно. Как и то, что он очень высокого мнения о вас, Капур-Сахип. Думаю, ваш долг поехать в Дели и уговорить его покинуть Конгресс. Если пандит Неру и другие недовольные образуют новый союз, У вас будет хороший шанс победить на следующих выборах. Я в это верю. Если б не верил, давно уже впал бы в полное отчаяние. Махеш Капур кивнул и сказал, — Я хорошенько обдумаю ваши слова, мастер Джи. Не буду вас обманывать и утверждать, будто такая мысль не приходила прежде мне в голову. Но к любым переменам нужно подходить с умом. тщательно рассчитав время. «И я попрошу вас удовольствоваться этим ответом». Старик кивнул, встал и ушел с выражением неприкрытого разочарования на лице.